28. Это не преувеличение. Ты умираешь. Вы, молодые парни, умираете и убиваете этим ваших матерей. Их выматывает скорбь, их выматывают усилия. Это ненадежная жизнь. Представь, что каждый день выходишь из дома, не зная, вернешься ли в целости и сохранности. Тебе такое представлять не надо. Твоя жизнь ненадежна, но у тебя все норм. Правда, норм. Делаешь вид, что норм. Взаправду норм, пока вздох в темноте. От ежедневного напряжения трудно дышать. Тебя рвут и крутят, будто вырывая страницы из твоей книги и сминая их в мусор. Вот как ты умираешь. Вот как умирают молодые парни. Вот как с ними умирают их матери, любимые, сёстры и дочери, их выматывает скорбь. Их выматывают усилия. Эта жизнь очень ненадежная и может прерваться в любой момент. Представь, что каждый день выходишь из дома, не зная, вернешься ли в целости и сохранности. Представь, что твоя целостность может быть нарушена в любой момент, и поэтому ты живешь кусочками. Живешь сломанным, живешь мелко, пока тебя не заставляют стать еще меньше, пока тебя окончательно не сломают. Ты черное тело, форма, сосуд, имущество. С тобой так обращаются, потому что имущество легко разрушить и разграбить. Тебе не надо воображать жизнь, которой ты уже живешь. Очень страшно вздыхать в темноте и говорить, что все правда норм, потому что это стихотворение заканчивается твоей скорой смертью. Тебя рвут и крутят. И ты боишься, что тебя унесет легким бризом. Вечно невидимый. Это ненадежная жизнь. Скорая смерть. От ежедневного напряжения трудно дышать. Вот как ты умираешь, вот как умирают молодые парни, вот как с ними умирают их матери, любимые сестры и дочери. Вздох. Это не преувеличение. Тебя выматывает скорбь, тебя выматывает усилия. Хочется верить, что есть такой вид эмпатии, когда тебя могут понять, но рассказывая эту историю, ты снова и снова плачешь. Страдание продолжается. Это очень ностальгическая история, а точнее очень печальная. Мы часто вспоминаем прошлое со светлой грустью, желанием вернуться в него, несмотря на то, что знаем. Вернуться в памятное время значит испортить, исказить его. Каждый раз, как ты вспоминаешь что-то, память истончается, будто ты вспоминаешь воспоминание, а не само событие. Ничто не остается в целости и сохранности. Но ты все равно этого хочешь, все равно жаждешь. Ты часто вспоминаешь, как увидел четверых черных парней в BMW. На светофоре все они сбросили капюшоны. В нос бросился сладковатый запах марихуаны. Они качали головами в ритм музыки. Грудь наполнилась радостью от того, что те парни были в машине. Желтый свет фонарей падал им на лица, но свет в их глазах был куда ярче. Раскованная жизнь, пускай и ненадолго, но принадлежит им в этом автомобиле. Драм-машина качает весь салон, а они хохочут, как дети, смеясь над только им понятными шутками. Скрип шин, рев двигателя, смех затих в ночной дали, и радость сменилась спокойным, немного странным чувством. В нем не всегда есть удовольствие, но было здорово ощутить и его, помимо обычного в такие моменты страха. Ностальгия дурманит и ранит. В твоих мыслях весна... Солнце, облака и небо, которому ты радуешься, как ребенок. Ты крепко обнимаешь маму на прощание. Слышишь хрип в ее дыхании, это после долгих лет работы. Впервые они появились в снежном 93-м году. Каждый день она продиралась через сугробы на работу в супермаркет, и даже заступничество лучшей подруги не помешало управляющему отомстить твоей матери за то, что отвергла его ухаживание. Он отправил ее на работу в морозильной камере. От холода у нее зуб на зуб не попадал. А пальцы потеряли чувствительность и не ощущали прикосновения даже к круглому животу, бережно хранящему новую жизнь. Ты многим обязан матери, когда-нибудь расскажешь и ее историю. Но сейчас в твоих мыслях только весна, солнце, облака. Ты крепко обнимаешь маму, легкий аромат мускуса, хрипы, спокойствие. За входной калиткой дерево осыпает тебя фейерверком цветения. С ног до головы. Уже подрезают ветви, оставляя стволы в неприличной для солнечной весны наготе. женщины из приюта, как обычно, машет тебе в ответ из окна. Показывает большой палец. Класс. Интересно, ждет ли она чего-нибудь, и если да, то чего. В целом, все как обычно. В плейлисте выбираешь альбом J.D. La Donuts, но неожиданность... прервет твою прогулку до станции. Молодой парень с изумленным видом стоит перед своей машиной. То, что машина его, сразу ясно по его позе, как и то, что он заработал на нее собственным трудом, и соображает, что делать. Наклоняется, и тут ты замечаешь, что между шиной и ходовой частью воткнут дорожный конус. Такие же неодушевленным дозором выстроены вдоль дороги для охраны деревьев, или нет, наоборот. Они защищают пешеходов и транспорт от падающих веток. Парень силится вытащить погнутый от видимого столкновения пластик. Когда ты подходишь, он бьет кулаком оранжевый конус, но тот остается недвижим. «Я его не заметил», — говорит он, — в руке у него откуда-то зажженная сигарета. Он делает затяжку и тушит окурок. Посмотрев вниз, ты понимаешь, что выбора нет, кроме как сдаться. Дорожный конус даже не шевелится. «На работу?» — «На собеседование», — отвечает он. «Может, на электричке?» «Опоздаю», — он смотрит на часы. «Уже опаздываю. Вот блин!» Он устало вздыхает. «Как же хорошо тебе это знакомо!» «Я вызову Uber», — говоришь ты, доставая телефон. «Что? Не? Уже вызвал. Я бы не... Да ладно, я что-нибудь придумаю. Все нормально, просто найди меня как-нибудь». В следующий раз ты видишь его по дороге домой. Завидев тебя издали, он радостно улыбается. «Привет, как жизнь?» «Не жалуюсь, не жалуюсь, а ты как?» «Отлично, вот домой иду». Он делает затяжку и предлагает тебе покурить. Ты берешь тлеющий огонек из его рук и пых-пых, с каждым вдохом в глазах рассыпаются искры. Черные зрачки расширяются до предела, он устало улыбается. Из наушников в темноту льется музыка. Что слушаешь? Дизи Раскала. Классика. База. Я был бы не я без Дизи. Улыбаешься сам себе. И внезапно не можешь противостоять порыву. Можно тебя сфотографировать? Он удивлен. Одно дело, когда на тебя смотрят, другое, когда тебя видят. Ты просишь разрешения увидеть его. Он кивает. Ты достаешь из сумки фотоаппарат и направляешь на него объектив. В глазах блеск, украденный у звездного неба. На добром лице мягкая улыбка. Ты нажимаешь спуск затвора, и черты его лица раскрываются перед камерой. Честная встреча двух людей. И никаких слов здесь не нужно. 29 в начале было не слово, а ритм. Кик, кикснейр, кик, кикснейр. Кик -кик вырванные откуда-то лоскутки, сшиты вместе в незатейливое одеяние. Ты качал головой, и ритм мягко, как шапка, обнимал голову. «Кик-кик, Снейр! Кик-кик, Снейр!» Говорит лондон «Верен себе, верен тебе, резкий и такой знакомый. Будто слушаешь байки старшего брата своего друга, зная, что все это совершенная правда. Я кру, да!» Такой знакомый голос, как у друга семьи или брата. Не по крови, но все равно родного. «Лондон!» — произнес голос. «Расправь свои плечи!» После этой песни музыку пришлось выключить. Взрослые настояли. Но остался кайф от встречи той запретной правды с твоей собственной. Впервые ты слушал тот альбом в автобусе на пути в Борнмут. Боевые искусства прививают дисциплину тем, кто рвется к свободе. В тот день ты проиграл турнир, но все равно чувствовал себя очень храбрым. Ричард, хозяин кассеты, был очень крутым и в твою сторону даже не смотрел, но ты знал, что он видит тебя. На шее у него висела пара тяжелых золотых медалей. На турнире вы все видели, как он развернулся на пятки и нанес удар прямо в грудину напуганному сопернику. Тот все поглядывал на тренера, мечтая, чтобы расправа закончилась. Когда Ричард буквально смел с ринга первого претендента на победу, Его поставили на бой с другим, четырьмя годами старше. Руки в защите, шаги легкие, поток точных ударов, обрушившихся на противника все с той же легкостью. Ты крутился рядом с Ричардом, пока он, наконец, не обратил на тебя внимание «Чего тебе, мелкий? Можешь сделать мне копию... кассеты?» — спросил ты нависающее над тобой человечище. «Ты что, ее еще не слушал?» Он так удивился, когда ты помотал головой, что отдал тебе кассету прямо в футляре с надписью «Dizzy Rascal Boy in the Corner» на ребре. Идем дальше. Чужая гостиная, истоптанный ногами и затертый коленями ковер. Ты весь день болтался с друзьями, но все равно пытаешься растянуть каждый миг беззаботности, словно последний в жизни. Переключая канал и выбираете MTV Base, клок ускоренного смеха. «Вопрос, что тут смешного?» Пара детей играют на пустыре. Вспышка. Один из них уже взрослый, в котелке и круглых солнцезащитных очках. Все черное и все черные. Второй рэпер в кожаной бандане. Он улыбается, читая свой текст. Годы спустя ты увидишь его на парковке у супермаркета с ребенком на плечах. Он пытался удержать свою мальчишескую улыбку, но она ускользала с его лица. Немного вперед в 2016-й. Ты потерял равновесие в Маше. Пять пар рук ты чувствовал, каждый палец поставили тебя на ноги. Скепто бегал по сцене в шортах и черных солнцезащитных очках, заполняя собой все пространство целиком. Тем летом ты часто размышлял об энергии, частотах и о случаях, когда кажется, что так и должно быть, что все правильно. Когда диджей третий раз поставил тот трек, и пятеро черных парней начали прыгать по сцене, ты подумал, что так и должно быть, что это правильно. То же лето, ты на пляже в Испании. День ясный, открывается вид на побережье Марокко, и тебя осеняет альбом Фрэнка Оушена «Блонд». Как провидение. Ты нуждался в чем-то таком, сам того не понимая. Ты сразу же взял наушники, складной стул и зашагал по песку, глядя, как накатывают волны. Ты ни разу в жизни, наверное, не испытывал такого спокойствия, и, возможно, именно сейчас, на пороге между прошлым и будущим, оно тебе снова так нужно. В этой части света солнце встает довольно поздно, и ты видишь, как звезды сменяются бледно-голубым полотном, с скарабкающимся по нему раскаленным белым пятнышком. Ты не взял плавок, поэтому, дослушав альбом, просто разделся и ринулся в море. тебя окружал только шум набегающих волн их соль мешалась солью твоих слез снова вперед полгода назад стройная фигура обтянутая слоями одежд склоненная голова свечи догорели но его освещает темнота раннее утро он застыл в танце тишины память еще свежа интересно плачет ли он как ты тогда вставил в дверь ключ и разрыдался не в силах прогнать из памяти увиденное. Велосипед лежит на дороге, колеса вращаются по инерции, ждут, что велосипедист вернется. Интересно, скорбит ли, как и ты, этот добрый парень, с которым вы больше не встретитесь? Этот парень, с которым вы на пару курили косячки и растворялись в ночи под дизи-раскалой, ритм грайма? Этот парень, которого ты любил почти как брата? Позже, тем днем, весь в черно-белом решился навстречу. Станция вниз по улице. Но туда они не заявятся. Разве что в крайнем случае. Они заходят в магазинчики, алкомаркеты, химчистки, кафе на выносы, забегаловки. Останавливают людей на улицах, чтобы спросить дорогу. Подойдя ближе, они молча смотрят на тебя. В этом карибском кафе не оказалось пирожков, и ты идешь в другое заведение. «Как дела, дорогой?» – спрашивает женщина за прилавком. Ты улыбаешься, поражаясь тому, какой уют дарит знакомая интонация. На выходе ловишь ритм «кик-кик-снейр», «кик-кик-снейр». Неужели Дила добавил реверберацию к снейру? Или прервал его аккуратно, как в сэмпле? Интерес к энергии и частотам сохраняется, к тому же ты всегда хотел заниматься музыкой, хотел знать, можешь ли делать то, о чем другие скажут, «Так и надо», «Так и должно быть». Друг-барабанщик зовет тебя на побережье, и вы записываете демо в студии у моря. Первая попытка неудачна, но на второй раз вы уже, расслабившись, читаете все 64 такта. Битвы продумали сами, так что знаете всю его плавность, скачки и паузы. И паузы вас не пугают, вы умеете ценить тишину. Видишь свое отражение в студийном зеркале? Расслаблен, без спешки, сам себе рэпер. Может... Это и есть свобода. Ты задумался о своем отношении к открытому морю, о душевных ранах и о том, почему они всегда вырываются на поверхность, даже если спрятаны под толщей океанских вод. Ты задумался о том, как перестать бередить эти раны, о том, чтобы уйти, уехать, быть где-то еще. Тебе всегда казалось, что, открыв в воде рот, ты утонешь, но ведь если держать его закрытым, ты задохнешься. И вот ты тонешь. Ты пришел просить прощения. Ты пришел извиниться перед ней за то, что не доверился ей в омуте. Ты пришел сказать правду. Ты пришел, чтобы честно сказать, тебе страшно и трудно. Опасность началась давно и пришла к своему пику. В случае опасности поставь солос Эрла Свитшота. Когда услышишь, что свои ладони он унаследовал от бабушки, взгляни внимательно на свои. «Позвони ей. Позвони своей любимой. Вы больше не общаетесь, но ты знаешь, что можешь еще прочертить к ней линию. Ты знаешь, что вы всегда будете плакать друг о друге». Из трубки слышно ее мягкое дыхание, словно шум волн. «Спроси, где сустав? Где трещина, где перелом? Боль всегда равноценна потери». Джулиан Барнс словами Зэдди Смит. Эссе о радости. Круг замкнулся. Тридцатое. Она говорит. Всю ночь она слушала шум дождя. В такие моменты она молится, отпуская свои желания на волю. На коленях у кровати, не споднятая, с опущенной головой, пытается заглянуть внутрь себя. Голос заглушает мысли. Она думала о тебе и о том, чем вы друг для друга были. Она думала о любви к тебе. Ваши сердца бились в унисонно треснули. и кровь залила темноту. А затем они разбились. Такой финал. Она и теперь часто о тебе думает. Ваши судьбы разошлись, как по швам, оставив ниточки вместе разрыва. При каких условиях безусловная любовь рушится? Вчера она плакала о тебе. Решила поддаться слезам, вместо того, чтобы понять их суть. Прошло уже несколько лет, но она всегда будет о тебе плакать. Рану разбередила воспоминание о том, как ее увидели. Помнишь, в барбершопе она сидела в кресле? Она помнит, как изменилась атмосфера, когда вы вошли. Присутствие женщины в таком мужском месте обязывало каждого вести себя подобающе. Но речь о другом, о том, что было после. Ты смотрел на ее отражение в зеркале, а она на твое... Барбер на секунду остановился, чтобы сказать вам, чтобы показать вам обоим, что он заметил что-то между вами, что он увидел вас. От его взволнованной речи все вокруг улыбнулись и закивали. Что тут можно было добавить? Язык всегда подводит нас. Ты сказал ей, что слова ненадежны, но по иронии начал писать. Но она благодарна тебе за то, что поделился с ней тем, что думаешь. Недавно она размышляла о других способах выражения, помимо слов, и купила фотоаппарат, как у тебя, старый 35-мм пленочный. Она всегда хотела снимать, а на одной выставке увидела фотографию, благодаря которой, наконец, решилась. Это была танцующая пара Роя де Каравы 1956 года. Женщина в белом платье и мужчина в темном костюме. Фигуры в полутьме лишь очерчены светом. Тела прижаты друг к другу в позе, застывший ритм. В этой фотографии она увидела вас с ней, в отражении света на женской щеке, в обхватившей стройную талию руке мужчины, в любви и доверии, запечатленных на границе соединения света и тьмы. Теперь она понимает твои слова о том, что камера в руках становится тяжелее. Увидеть человека – задача нелегкая. Ей хочется вернуться в воспоминания, О настоящем. Вы в парке, сидите вдвоем на холме. Прошли годы, но твое лицо не изменилось. Закатный час пришел и ушел. Настали мягкие сумерки, окутавшие вас ощущением надежды. Она начинает дрожать, ты снимаешь куртку и накидываешь ей на плечи. Вам уютно в этом взаимном молчании? Что тут можно добавить? Она смотрит на тебя и достает свою камеру. Будучи фотографом, ты шутил, что постоянно гонишься за светом, но ты в не меньшей степени гнался из-за темнотой. Она направляет объектив и задерживает дыхание, прежде чем сделать снимок. Позднее, в проявленном кадре, она увидит тени на твоем лице и глаза, которые видят и ее, и весь мир. В твоих чертах честность, открытость, Если присмотреться, можно увидеть слезу на щеке. Это ты плачешь о ней. Если присмотреться, можно увидеть то, что она видела всегда. Тебя.